Глава 13. Вереница преступников Валери. День не задался с самого утра. Сначала брат занял горшок чуть ли не на полчаса, вынуждая ее дышать через рот, дабы не отравиться миазмами, просачивающимися сквозь щелю пола. Чуть позже один нетерпеливый Олух попытался войти в дверь, не удосужившись пару секунд подождать, пока она не выйдет на улицу. Они столкнулись в проеме, в результате чего Олух уселся задницей на асфальт. Поскольку Уэлл все еще нежелательно было бегать до работы, она вышла пораньше и теперь резво шагала в сторону участка, с негодованием подмечая, сколько вокруг раздражающих придурков. От группы гогочущих подростков, слушающих музыку через переносную колонку, до обнаглевших велосипедистов, считающих, что тротуары их пространство. Мало того, что ехали посередине дорожки, так еще и нетерпеливо подгоняли звонками. С удовольствием бы засунула им их пещелки куда поглубже. Завернув за угол, она снова столкнулась с Мациком, переходящим дорогу. В пятый раз на этой неделе. Сегодня этот модник вырядился в допотопное мешковатое тряпье, зачем-то нацепив поверх водолазки цвета детской неожиданности клетчатую рубашку. Еще и штаны до попка подтянул, как какой-то затюканный батан «Привет», — сухо произнес он, чуть скривившись при взгляде на ее одежду. Можно было подумать, что именно Вэлла из них двоих вырядилась, как клоуна с прошлого столетия. «Никого еще не пришибло. «Хочешь быть первым?» Мацак уже приоткрыл рот, собираясь что-то ей ответить, но в последний момент передумал и предусмотрительно захлопнул пасть. И своим нежеланием отвечать лишь сильнее выбесил. «Решил, значит, что умнее ее, поэтому не поведется на провокацию и тем самым задушит конфликт в зародыше. Гаденыш!» Противно запищал сигнал светофора, и они зашагали по пешеходному переходу в общей толпе. Почти добрались до середины четырехполосной дороги, когда вблизи взвизгнул мотор, больно резанув по барабанным перепонкам. Вэлл Точис обернулась на звук и уставилась на мотоциклиста, стоявшего в паре метров от нее. Совершенно очевидно, что придурок наслаждался произведенным эффектом. Что, самоворожалка выросла только до пуков на моциках? Жалкий неудачник! Разъяренно рявкнула волна иражском, и почти нестерпимое желание накостылять мацику переключилось на незнакомого легкомысленного типа. Но она в который раз за сегодня сдержала себя и гораздо быстрее зашагала вперед, продолжая бубнить поднос. Когда уже введут адекватные штрафы за нарушение шумовых норм, чтобы эти укушенные в голову хотя бы глушители перестали снимать? Стоило замигать зеленому свету, как неадекватно своей трахтелке сорвался с места с диким визгом шин по асфальту. Он стремительной вспышкой пролетел метров 200 и на следующем перекрёстке, подразумевающим поворот на 180 градусов, Круто развернулся и нахально влез в поток машин, едва не создавая аварийную ситуацию. И все для того, чтобы промчаться в обратную сторону и, в конец охамев, вспорхнуть на тротуар. Впереди идущая бабушка с тростью, испугавшись, что сумасшедший наедет на ее малолетнего внука, дернулась в сторону, потянув мальчишку за собой, запнулась о бордюр и едва не рухнула на проезжую часть. Но все тот же внук сумел обеспечить ей надежную опору, несмотря на свой юный возраст. Для человеческого мальчишки лет десяти в нем оказалось достаточно силы и желания, чтобы не дать случиться трагедии. Оставляя на чистенькой плитке свежие полосы, байк затормозил совсем рядом с вал. И из-за резкости маневра на мгновение поднялся на переднее колесо. Черный шлем с тонированным стеклом завис в воздухе напротив так близко, что она смогла во всех подробностях разглядеть собственное отражение. Выражения ее лица отчетливо читали страх и злость. Как только мотоцикл рухнул обратно на заднее колесо, беспечный самоубийца стянул шлем с короткостриженной головы с модным хохолком у лба. Окинул Вэлна рачито оценивающим взглядом и самодовольно выплюнул на иражском языке. «Ты что-то сказала Кисуня, Хочешь прокатиться на моем жеребце?» Она сжала кулаки и улыбнулась, чувствуя, как подергивается нижнее века. Шеф точно пришибет, если на нее поступит еще одна жалоба. В первые дни ей особенно тяжело контролировать свои эмоции благодаря чему некоторые из ее решений отличаются небольшим радикализмом. Но, с другой стороны, эта в краях омевшая тумбочка с начосом нарушилась десяток правил всего за несколько минут. Наверняка на его счету есть что-нибудь посерьезнее. А следовательно, Вэлл просто обязана сопроводить злостного нарушителя порядка на дорогах до участка. Возможно, даже сделает одолжение соседнему отделу. «Я лиса!» — свирепо выдохнула она, чувствуя, что нормально поговорить с ним не удастся. Ее уже переполняло желание порвать придурка в клочья. И ты пойдешь со мной. «Лисичек у меня не было», — хохотнул он. «Да еще и таких напористых». «Ты, кажется, не понял». Вэлл шагнула к слабо пахнущему полукровке, максимально приблизившись к его лицу. «Мы сейчас пойдем ко мне на работу, в полицейский участок». Она кивнула, указывая направление. «Вон, то кирпичное пятиэтажное здание». «Знаешь, Кисуня?» пробормотала дорожное хамло после драматичной паузы. «Думаю, ей не заинтересован в настолько близком знакомстве». Стоявший до этого в стороне, ни слова не понимающий по-иражски Марсель вдруг подскочил к байку, чтобы оторвать двухстороннюю экшн-камеру и засунуть ту себе в карман. Вэл, даже сказать ничего не успела на то, как Сэкун внезапно дал заднюю в своих скользких подкатах. На наблюдательности смекалку напарника оценила. «Отдай обратно, кровосос, пока это дерьмово для тебя не закончилась. Зарычал полукровку уже на Солоронском и потянулся к Марселю свободной рукой, которую Вал перехватила и грубо выкрутила. «А вот это ты зря», — прокомментировала она с довольной улыбкой. «Попытка нападения на оперу полномоченного», — подтвердил Марсель с холодным блеском в глазах и с нисходительной ухмылкой. «Тянет на пару дней в изоляторе». «Что? Да я просто руку протянул! Так, меня эти дурацкие шутки уже утомили. Покажите свое удостоверение, если вы реально легавые!» Вэлл повелась на просьбу и отпустила его руку, чтобы достать пластиковую карточку, на которой помещался самый минимум информации — фотография, серийный номер, имя, ведомство, звание и должность. Она отвлеклась буквально на секунду, а этот хитрый гад нырнул головой в шлем и оттолкнулся пятками от земли, чтобы откатить мотоцикл для разворота. Однако развернуть неповоротливую махину она ему все же не дала. Крепко вцепилась в руль, перенося вес тела на руки после чего прицельно ударила ногами, как если бы перекидывала их через гимнастическое бревно, попав коленями точно в шлем и шею. Парни снеслось седла, а вслед за ним на боковину рухнула мотоцикл, придавив с характерным хрустом ногу. Поскольку за этим не последовало даже придушенного шипения, Марсель озвучил единственный разумный вывод. «Похоже, ты его вырубила». «Он пытался сбежать». «Я покачу мотоцикл». «Ладно», — буркнула Вэлл и заставила себя выпустить когти. Зуд от поверхностных изменений во внешности быстро утих, а вот боль внизу живота многократно усилилась, окончательно победив принятые перед выходом из дома обезболивающие. Сегодня последний день, когда ей придется терпеть дурацкие спазмы. Осталось подождать совсем немного, и скоро она снова забудет на полгода осковывающие движения неприятности. Приподняв мотоцикл за руль, Вэл передала управление им Мацику, присела на корточке и закинула бессознательное тело полукровки себе на плечо. Хотя для полукровки он слишком слабый. В удар она даже силы толком не вложила, поэтому не могла так основательно вырубить того, у кого преобладает кровь оборотня. А если в нем крови на четверть или того хуже, то приходить в себя хиляк будет долго. Да и с ногой неловко получилось, но ведь он сам нарывался на неприятности. К чему было нарушать столько правил? Намеренно ее провоцировать. Вот и докатался. «Капитан меня прибьет». Мрачно констатировала Вэл, не в силах переубедить себя, что ее импульсивное решение было единственно верным. Стоило просто скрутить его и привести за руку в участок. Какого кошака она в него влетела, как бешеная псина? Опять это дурацкое сотрясение мозга найдут. «А меня прикопает где-нибудь рядом за компанию», меланхолично ответил Мацик, котя мотоцикл. В отделе коллеги встретили их грибовым молчанием и сопроводили задумчивыми взглядами до стола старшего детектива. Не то чтобы она ежедневно заявлялась на работу в компании правонарушителей, но в последние дни ей удивительно везло, что не утро, то обязательно какой-нибудь мародер или воришка под руку подвернется, словно всяких мелких гаденышей к ней магнитом притягивала. Детектив Гроз глядел на с заинтригованным выражением лица, чуть приподнимая внешний уголок брови. Вроде ничего не говорил, а ее ужасно пробил от макушки до самых пят. «К шаманке не ходи, по-любому сейчас побежит докладывать капитану. А потом настанет череда мозгоклевательных нотаций, штрафов, или того хуже, исправительных работ в виде изверской сортировки бесконечных бумажек в архиве». «Он начал первым!» — ряфнула в вмиг растеряв все слова, при помощи которых собиралась отмазываться от дисциплинарного наказания. Взгляд детектива Гросса перекочевал настоящего рядом с ней Мацека. «Почти сам налетел на ее кулак», — подтвердил он. «То есть колено». Дверь позади старшего детектива распахнулась, и в общий зал вышел капитан. Более неудачного момента для появления начальства и в страшном сне представить было нельзя. Он, как в замедленной съемке, сделал пару тяжелых шагов к ним навстречу, остановился, проследил пронзительным взглядом сумрачных глаз за тем, как Вэл нервно поправил сползающую с плеча тушку и пророкотал заочно отчитывающим тоном. «Что здесь опять происходит?» «Да что здесь может происходить? Все как обычно. Очередному хулигану не повезло встретить на своем пути грозу нашего полицейского участка». Безучастно отмахнулся детектив Гросс и спросил у него. «Может, все же дадим ей пару выходных?» «Какой смысл от пары дней, если дурить она будет еще не одну неделю?» Столь сурово рубанул капитан, что даже желание оспорить его высказывание у нее как-то потухло, толком не разгоревшись а от последующего обращения и вовсе пробрала до позабытых рефлексов. «Стажёр Валерий Ульф, на каком основании проводилось задержание?» «Нарушение скоростного режима, разворот в неположенном месте, создание аварийной ситуации, заезд и езда по тротуару». Громко и четко отчиталась она после того, как стукнула пятками кроссовок и задрала подбородок, сохраняя прямую осанку. Даже ни разу не оговорилась. «Жертв среди гражданских нет». А еще он не желал сотрудничать и предпринял попытку сбежать. Пусть в какой-то степени и мелочно, но крайне уместно, добавил Марсель. Поэтому мы не выходили за рамки служебных полномочий. С каждым разом они все лучше отмазываются, отметил детектив Гросс, переключив внимание на ловко подсунутый аферы документ, тут же добавив. Вот засада. Офшорный счет принадлежит некой Финале де Мюссо, проживающей в знакомом нам княжестве оплода. «Отнесите его в медпункт, а потом предоставьте письменный отчет Гроссу, чтобы он смог передать дело дорожникам». Коротко распорядился капитан и склонился над старшим детективом, заглядывая через его плечо в бумажку. «Что по миграционке?» Официально не въезжала на территорию Ксоры, да и вообще не похоже, что за последние пять лет покидала Флемо. «Выходит, она дистанционно заказала Элеона. Еще счет может быть подставным». Женщина, встретившаяся шустром, была посредником, неизвестно каким звеном в длинной цепочке исполнителей. А как все мы знаем, действовать через третьи руки — излюбленные приемы вампирской знати. Он задумчиво жал в ладони бороду и поднял на напарника в глаза, после чего глухо рыкнул. «Почему еще здесь?» «Уже уходим», — отозвался Марсель и потянул Вэл за локоть, разворачивая к выходу. «Отпусти!» Вэлл раздраженно вырвала свою конечность из костлявых пальцев, стоила им покинуть родные стены отдела. «Если хочешь тащить, то вот». Она подкинула на плече все еще не пришедшего в себя парня. «Забирай». «Ну уж нет, ты его вырубила, ты его и тащи до медпункта. С чего вдруг я должен за тебя это делать?» Она остановилась, чтобы посмотреть в самоуверенно ухмыляющуюся рожу напарника. Раньше ее бесило, что в эти дни кабели носились вокруг нее, как сумасшедшие не давали поднимать тяжести, запрещали любые физические нагрузки, сдували пылинки с такой одержимостью, будто на время течки она становилась фарфоровой статуэткой, способной разбиться даже от легкого дуновения ветерка. Никто не хотел слышать, что Вол нормально себя чувствует и не нуждается в повышенной заботе на этот период. А все потому, что у оборотней сформировался стереотип из-за симулирующих женщин. У них водилась одна категория болезненных барышень, но и они больше исполняли, чем реально страдали. Именно от притворщиц пошла мода на дурацкую опеку. Наконец-то получила то, чего так горячо желала. Нашелся мужчина, которому не было никакого дела до ее физиологических особенностей. Он не лез к ней с дурацкими предложениями. «Давай я понесу. Посиди в отделе, я сам схожу с ним в медпункт». Казалось, она должна была почувствовать долгожданную радость, но вместо этого ощутила острый укол разочарования. По непонятной причине его равнодушие задело сильнее, чем неадекватная опека чередующиеся с однообразными подкатами. И самое смешное заключалось в том, что ей захотелось расплакаться от внезапно накатившей обиды, подстать маленькой девочке, у которой упал шарик мороженого и столько что купленного вафельного рожка. «Ты чего?» — растерянно произнес Марсель, заглядывая ей в глаза. «Ну, если тебе прям тяжело, то ладно, давай понесу». «Иди в задницу!» Ганусава буркнула Вэл. «Я серьезно?» Он придержал ее за локоть, не давая пойти вперед и тут же убрал руку, перенеся ладонь на свою татуированную шею. Потупил взгляд и смущенно добавил. «Не держи в себе, если тебе тяжело. Я помогу. Мы все же напарники». «Все нормально, просто...» Она замялась, не зная, как донести на Солрунском, что ее гормоны сошли с ума. Вот она и бесится на ровном месте. А затем уже сама смутилась, поняв, что пытается объясниться с ним. Можно подумать, ей есть дело до его чувств. «Нет, ни капельки!» И, желая подчеркнуть это, вел грубо бросила. «Забей!» И Марсель забил. Остаток пути до медпункта они провели в прохладной тишине. Сдали тушку сварливому лекарю, кривящемуся при каждом их появлении на пороге своего кабинета, и отправились в обратную сторону. Предстояло еще заполнить подробнейший протокол, как того требовала инструкция. Все, без исключения отделы, не любили обмениваться делами. Вечно одни улики терялись, а другие игнорировались дилетантами поэтому передача расследования — неблагодарная затея». На середине пути Вал снова заговорила, поскольку достаточно остыла. «Мы вышли на заказчика». «Похоже на то», — равнодушно отмахнулся Марсель. «По крайней мере, выяснили, что ниточки точно тянутся из флимоа». Ментальный взлом посредника не принес быстрых результатов. Однако они смогли вычислить основную информацию об исполнителе заказного убийства, имя, возраст, где и когда учился. Даже фотографию достали 30-летней давности, которые использовали для ориентировок. Исполнитель затаился, поэтому начало казаться, что дело затухло, но теперь они вышли на заказчица убийства. чего же тогда у капитана и старшего детектива был настолько нерадостный вид? Наверное, из-за того, что заказчица из Флемоа, а там есть какие-то заморочки с законом, не позволяющие дальше расследовать это убийство. «Нам придется передать дело?» — спросил Вал. «Думаю, да». «Месяц работы, коту под хвост!» «Не расстраивайся, у нас еще есть всеми любимый висяк». «Ты о чем?» «Радикальный воспитатель». Об этом уродце она никогда не забывала. Свободного от работы, тренировок и занятий времени практически не оставалось. Но Вэл все равно умудрялась выкраивать минуты на изучение увесистых папок, в которых хранились подробнейшие протоколы. Конечно, она не мнила, что способна по одним записям раскрыть дело в то время как десятки более опытных детективов не смогли этого сделать по свежим следам. Но хотела как минимум хорошенько подготовиться к встрече с новой жертвой. Мерзкий душегуб никогда надолго не исчезает, чтобы не упустить ни малейшей улики, позволившей им сесть ему на хвост. Его следующая жертва должна стать последней. По возвращении в отдел они не застали никого из начальства. Скорее всего, старшие напарники отправились к шефу полиции решать, что им делать с подозреваемой из флема. Поэтому остальные детективы с расслабленным видом слонялись между столами, обсуждая свежие новости. «Чудесно выглядишь, Валерий!» Вместо приветствия произнес Оскар, и галантно отодвинул перед ней кресло. Выглядела Вэлл совершенно обычно. Волосы, собранный высокий хвост, темно-синий спортивный костюм и кроссовки. Ничего такого, что выходило бы за рамки ее типичного образа. «Ты сменила парфюм?» «Нет, у тебя». «Отвали». Вдруг выплюнул ему в лицо Мацак, умудрился протиснуться между ними и даже полностью прикрыть своим тощим телом на манер, как делал брат. В развороте плеч он, оказывается, не настолько ушимал. И почему она раньше этого не замечала? Изогнув бровь, Оскар уставился немигающим взглядом в его глаза. Из-за разницы в росте он глядел на Мацака сверху вниз с превосходства. Словно из них двоих, именно он являлся аристократом из знаменитого вампирского рода, в то время как ее напарник больше походил на мелкого хулигана, который, набычившись, пытается отстаивать свою территорию при помощи силы агрессивного взгляда. «Какое очаровательное зрелище!» — проворковал сбоку Ален. «Кот и вампир борются за внимание течкующие лесы, а я уж думал, что все в этой жизни повидал». «Ребята, у вас все в порядке!» Энергично воскликнул Рикки с порога. Он шумно дышал после пробежки, а еще светился счастьем, будто по дороге успел к жрице любви заглянуть. «Смотря что ты понимаешь под этим выражением». Туманно отозвался Оскар, поправил за тонкую душку очки и отвернулся, чтобы обратиться к своему напарнику. «Ты, я так полагаю, тоже приревновал?» «Конечно, столько внимания и не мне!» оскорбился Ален. И на мгновение показалось, что он кого-то спародировал притом кого-то очень хорошо ей знакомого. «Я тут, значит, наряжаюсь для него, а он мне ни словечко ласкового не скажет. Ты второй день носишь этот джемпер, а на третий месяц носит однообразные спортивные костюмы», фыркнул Ален, ни черта не понимающий в известных спортивных брендах. «И вообще, комфорт в одежде в их профессии должен стоять во главе угла. Если он в столь элементарных вещах ничего не соображал, то ему оставалось посочувствовать». Ален манерно поправил челку, падающую на глаза, и противно прогнусовил. «Я на целый сантиметр, вообще-то, передвинул пробор сегодня, когда расчесывал волосы». «И как я мог не заметить таких радикальных изменений в твоей внешности?» «Поразительная невнимательность для человека твоей профессии». Чудаковатые напарники внезапно заткнулись, уставившись друг другу в глаза, притом так резко, как если бы кто-то дернул за тумблер, отключающий звук. Ни у одного из них ничего в позе или выражении лица не заявляло, что они собрались цепиться в драке. От того затянувшиеся гляделки между ними показались Вэлл какими-то мутными. Тишина, воцарившаяся в отделе, с каждой секунды все сильнее действовала ей на нервы. И когда, не пойми откуда прозвучал оглушительный хруст, Вэлл вздрогнула всем телом и глухо зарычала. «Вкуснятина! Никогда раньше не пробовал домашние чипсы!» — прокомментировал Фаба, продолжая хрустеть угощением. Мои мальчишки тоже очень любят их». Афира одарила его ласковой материнской улыбкой и обратилась к остальным в зале. «Кто хочет, подходите. Я на всех приготовила. У меня на днях поспела картошка в теплице. А этой ночи я вдруг поняла, что очень уж охота повозиться на кухне, прям до трясучки. Поэтому вот и запекла чипсы». Ален фыркнул и засмеялся, а Оскар улыбнулся, скасив глаза на радушную хозяюшку. Он поочередно стянул с рук перчатки и двинулся вместе с напарником к столу с угощением, на ходу спрашивая. «Тебе доводилось есть домашние чипсы?» «Смутно припоминаю подобный опыт, но это было так давно, словно и не в этой жизни вовсе». Ответил Ален и попробовал одну чипсину, после чего обратился к афере с дружелюбной улыбкой. «Весьма недурно, госпожа, сандавал». «Спасибо, Ален. Смущенно отозвалась она, поправляя волосы и глянула поверх склонившихся над подносом голов прямо на Вэл. «Чего стоите там, как потерянные сиротки? Идите сюда!» «Я такое...» Начал что-то лепетать Мацак, но Вэл не дослушала, а схватила его за предплечье и потащила к столу. «Вот же тьма, как же ты временами бесишь!» «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица!» проворчала на иражском Вэл. Подцепила небольшой горсть чипсов и пихнула в чужой рот который так и остался, ошалел и приоткрытым от ее наглости. «Жуй, отважный задохлик, а не ресницами хлопай. Надеюсь, ты не разучился это делать, пока одну кровушку сосал последние сто лет. Но я понимаю тебя. Сосать-то оно всяко легче, чем жевать». Сбоку раздался дикий ржач Рики. Схватившись одной рукой за живот, другой он цеплялся за плечо Оскара, пока буквально сотрясался в истерике. Кошак, в свою очередь, тоже смотрел на нее со слегка сконфуженным видом. Будто случайно наткнулся на парочку любовников в лесу, решившую в уединенной обстановке предаться жарким прелюдиям. «Да что я такого сказала?» От возмущения Вэлл даже ногой притопнула, что в итоге отразилось особенно болезненным спазмом внизу живота. «Вы, шаки, озабоченные из-за сосания, так разошлись?» «О, небесный пес!» — простонал брат между приступами неконтролируемой предруковатости. «Нет, я просто обязан выучить этот распроклятый язык первое, что произнес Мацак после того, как проживал угощение. «Впрочем, эти чипсы не так плохи, как я думал». «Много не ешь. С непривычки твой желудок может оторгнуть человеческую пищу». Ставила Беладонна, наблюдающая с едва уловимым беспокойством во взгляде за тем, как он подхватил еще один хрустящий кругляшок. Они ели и болтали между собой в духе старых друзей. Просто не верила, что оборотни и вампиры могут так поладить. Но стоило посмотреть правде в глаза. Прошло всего несколько месяцев, а Вэл уже сомневалась, что кровососы — такие уж вредоносные манипуляторы, создающие проблемы потехи ради. Ее клыкастый приятель, бабуля потеряла бода речь от такой формулировки, временами говорил неуместные и даже грубые слова. Но в целом он размышлял правильно. Фаба только выглядел дурачком, но на деле им не был. Вэл поняла это в тот момент, когда он якобы случайно уронил возле нее блокнот, по которому учился ларунский язык после чего велел выкинуть его именно ей, а не кому-то другому. Естественно, Вэл почти сразу разглядела сокровище, попавшее ей в руки, а чуть позже узнала, что он родился и первые 17 лет еще человеческой жизни провел в Ксоре. Не прижился в старообрядческой вампирской общине из-за сохранившегося после перерождения человеколюбия и вернулся на родину. С тех пор они, в общем-то, и сдружились. Взгляд соскользнул с довольной мордочки фабы и остановился на точенных лицах лафаетов. Вот уж кто точно соответствовал ее представлению о вампирской знати. Надменные, холодные, хитрые, но при этом безупречно вежливые, если того хотели. Остроумные и, ладно, чего уж там, красивые. Все вампиры словно с картинки сошли. Оборотни и люди даже в половину не были столь привлекательны, как эти кровожадные гады. Пусть вел понятия не имела, что творилось в голове всегда тактичной Беладонны, но она отлично осознавала, ссориться из-за мелочей с ней не стоит. «В лоб эта коварная дамочка бить не станет, а подстроит такую подлянку, что закачаешься. Месяцы, если не годы, будешь расхлебывать последствия». Поэтому Вэлл в отношении ее хранила дружеский нейтралитет, а еще с плохо скрытым любопытством наблюдала за их странным противостоянием с Дарси. Чего бы те ни поделили, она ставила на победу Беладонны. Второй Лафает, и по совместительству напарник вел бесконечно бесячий, наглый, высокомерный, заносчивый тип, явно страдающий от неизлечимой головной болячки. Где-то глубоко под слоями всей этой мерзости оставался добрым, заботливым парнем. Чтобы разглядеть в нем столь хорошо припрятанные качества, ей пришлось потратить уйму времени. Тем не менее, сейчас она отчетливо понимала, что он хоть и придурок, коего свет еще не видывал, но положиться на Марселя в сложную минуту было можно. Ее взгляд перескочил на последнего вампира в их пестром коллективе, и они с ним встретились глазами. Пожалуй, если говорить совсем уж откровенно, то он красивее фабы и мацака. Четкий овал лица, широкий лоб плавно перетекал в узкий подбородок. Глубоко посаженные миндалевидные глаза смотрели со спокойным интересом из-под прямых, слегка заросших бровей. Рот еще не успел искривиться в лицемерной улыбке, поэтому можно было заметить, что нижняя губа более пухлая, чем верхняя, и фигура у него сбалансированная, не такая худощавая, а с намеком на развитые мышцы. Чего? Хмуро буркнула Вэл, совсем не польщенная вниманием с его стороны. Неприятно признавать, но Ален ее пугал. Пугал так, как не пугал еще никто. И дело даже не в том неестественном воздействии, которое она время от времени ощущала на себя. Нет. В нем будто что-то важное сломалось, так глубоко и давно, что он оставил попытки это починить. «Твои глаза кое-кого мне напомнили», — задумчиво ответил Ален без привычной искусственной улыбки которую предпочитал натягивать при общении с кем-либо из сослуживцев. Только у нее они были зеленые, как молодая трава, и смотрели на меня совсем иначе. И как Вэл следовало реагировать на этот приступ откровенности? Расспрашивать о зеленоглазой девушке не было никакого желания. Да и смысл. Ален не ответит с почти стопроцентной вероятностью. Ну, здорово. Вэл неловко повела плечами, и тут же оглянулась на звук так кстати хлопнувшие двери. Из лаборатории выскочила взъерошенная Леора с перекошенными на На ходу стягивая с себя рабочий халат, она возбужденно выкрикнула. Али, Оскар, срочный сбор! Через 20 минут вылетаем с крыши!» Окликнутые мужчины сорвались с места раньше, чем она снова скрылась в недрах лаборатории, потеряв с обратной стороны двери тапок. С ней подобная неприятность частенько приключалась. Приходя на работу в кедах или макосинах, Их забавная глава криминалистического отдела неизменно перебывалась в пару дешевых, но удобных пластиковых сланцев. А потом в кураже исследований попросту не замечала, как обувь слетает с Повернув голову в сторону брата, Вэлл успела лишь приоткрыть рот, как он опередил ее и ответил на незаданный вопрос. «Без понятия. Возможно, убили кого-то важного». «Впервые вижу, чтобы Фитш тоже выдвигалась на место преступления», — подметила белладонна следом. «Обычно она работает в лаборатории» речь идет о личном самолете, — уточнил Марселю афира. У полиции ксоры есть свои самолеты. О полицейском вертолете? поправила она нисколько не удивленная его глупым вопросом, прикрыла поднос салфеткой и понесла остатки чипсов в сторону кухонного островка, делая вид, что не слышит возмущенное его плефаба. Обратно в зал Леора выскочила уже в кедах и с чемоданчиком в руках. Споткнулась о валяющейся тапок и с удивленным возгласом полетела плашмя вниз. От, безусловно, роковой встречи лица с полом ее спас Оскар. Отточенным движением он поймал худую, но длинную фигуру начальницы в полуметре от бетонной стяжки и вздернул за подмышки, ставя в устойчивое положение. «Ох уж эта гравитация!» воодушевленно выдохнула Леора и поправила съехавшие на кончик носочки. «Никогда не знаешь, когда случайная переменная поспособствует проведению незапланированного эксперимента». «Пожалуйста, госпожа Фич, смотрите под ноги» отчитывающим тоном попросил Оскар. «Нашему светочу недоступны столь примитивные заботы». С любезной улыбкой произнес Ален и встал возле Лёры призывно оттапорив локоть. «Не правда ли, барышня?» «Может, уровень моего EQ и ниже, чем Айкью, но я все же в состоянии понять, что ты сейчас иронизируешь». Она взяла его под руку. «Однако придумать остроумную реплику, чтобы достойно ответить тебе в этой словесной дуэли, я не в состоянии». «Примечание. EQ». Эмоциональный интеллект — это способность человека распознавать свои и чужие эмоции, понимать намерения собеседника, его мотивацию и желания, а также умение использовать эти знания для решения практических задач. «Ваша честность и прямота отлично контратакуют любую мою остроту», — усмехнулся Ален и двинулся вместе с лерой к выходу. «Поэтому приходится мне отрываться на нашем многострадальном Оскаре. Можно подумать, что ты в этом хоть сколько-то преуспеваешь», — откликнулся тот уже в дверях. После того, как криминалисты покинули отдел, оставшиеся детективы вступили в вялый спор об убийстве. И если вампиры окончательно уверились, что жертва обязательно обладала громким общественным статусом, то оборотни стали в итоге склоняться к нетипичности преступления. Скорее всего, тело находилось в таком состоянии, что его было невозможно транспортировать без риска испортить или потерять часть улик. от того главному криминалисту и пришлось оставить компанию своим подчиненным. Фаби надоел балаган, стоявший шумовой завесой над его столом поэтому он полез в базу данных, чтобы посмотреть новые дела. Столпившись у него за спиной, все ждали вердикта, чья версия окажется ближе к правде. Но первая фотография, загруженная буквально полтора часа назад с места преступления, находящегося в пяти километрах от одного маленького провинциального города в штате Броувер, дала понять, как сильно они все заблуждались. «Это тварь плешивая!» — выкрикнула Вэл. «Он вернулся!» «Я все понимаю» ни один подчиненный не любит своего начальника тут же донесся издалека приглушенный голос старшего детектива а уже в следующий миг входная дверь распахнулась и он вошел в зал но сейчас мне стало как-то обидно к твоему сведению я так коротко стригусь потому что у меня очень густые волосы О них даже расчески ломаются Растерянно уставившись на так не вовремя вернувшееся начальство эл поспешила уверить его в обратном нет нет вы не плешивый супер шерстяной. То есть я супершерстяная тварь, но это, конечно, кардинально все меняет. Нет, кошачьи выжирки! Я не то иметь в виду. Запрокинув голову, Рики снова заржал как конь: Нет, чтобы помочь из-за нее объясниться, выбесил сильнее, чем мацак или придурок на мотоцикле. Поэтому расплата за неуместное веселье последовала мгновенно. Выкинув в сторону руку, в элтыльной части ладони, сжатой в кулак, врезала Рику по кадеку. Удар получился смазанным, но его хватило, чтобы смех оборвался. «Мы обсуждали детали нового дела, на которое, предположительно, отправились наши криминалисты», — спокойно произнес Марсель. «Думаю, выражение плешивая тварь» относилось к радикальному воспитателю». «Да, к нему!» «Может, сходим к целителю?» — спросила Беладонна у который, скрючившись, продолжал держаться за шею. Все норм!» Сипло прохрипел тот и закашлялся. Раз вы в курсе, то сразу перейду к делу. Да, воспитатель вернулся. Два тела нашли в окрестностях Пледокса. Я и капитан Бак летим пассажирским самолетом ближайшим рейсом следом за криминалистами. А еще с нами отправятся в Валерии и Марсель. Их имена старший детектив проживал без особого энтузиазма. Беладонна и Рикард, продолжайте наблюдать за Кевином Уилсоном. Афира, остаешься за главную. Нас не будет от силы неделю. Постарайтесь за это время не развалить отдел. Тем более основных нарушителей спокойствия и порядка мы забираем с собой. «А я?» — подал голос Фаба, вытащил изо рта леденец на палочке и тыкнул им в сторону напарницы. «Я, значит, тоже за главного?» «Да, главный по компьютеру. Следи за ним в оба глаза».